После Саддама Злоупотребление властью и преступление власти при Саддаме существовали. На Багдадском базаре я видел на переносном DVD-проигрывателе сюжеты с шиитской антисаддамовской пропагандой. Двор тюрьмы, кто-то, по всей видимости, из госбезопасности бьет деревянной палкой арестованного, бьет жестоко. Первые минуты тот пытается заслониться руками, потом делает это все более вяло и, наконец, падает без сознания. Все это снимается на видео. Вполне вероятно, это был дезертир, предатель или иранский агент. Тем не менее, даже в этом случае это была излишняя жестокость. Как мы все с вами хорошо знаем, заключенных бьют палками до полусмерти не только в Ираке, но и в России, причем не только предателей или иностранных шпионов. Однако Саддама-монстра, про которого каждый день нам вещали по телеящику, не было. Жутких преступлений, выходящих за рамки того, что делается во множестве других государств мира, за ним не числилось. Как иллюстрацию голословной пропаганды приведу подлинную историю о якобы применении газов против восставшего курдского населения 18 марта 1988 года. В этот день Иран, а я напомню, что тогда седьмой год шла кровавая Ирано-Иракская война, в рамках своего наступления на приграничном участке нанес удар по приграничному иракскому городку Халабджа с применением имеющегося у него отравляющего вещества хлористого циана в расчете нанести поражение располагающимся там частям иракской армии. Военных, однако, в Халабджи не было, и под удар попало местное курдское население, не успевшее эвакуироваться вглубь страны. Несколько сот человек погибло. Вступив на короткое время в городок, иранцы признали свой просчет перед наблюдателями ООН, но официальная версия пропаганды свалила все на козни Саддама. Через два дня иракцы подтянули резервы и выбили иранцев из Халабджи. Ирак действительно применял отравляющие газы в этом сражении, но на других участках, а на вооружении иракской армии, как это было известно всему миру, был только иприт, горчичный газ, отравляющее вещество совершенно другого класса. Вопрос этот для международных экспертов был кристально ясен, но вскоре начался конфликт, связанный с воссоединением Кувейта с Ираком, Опять же напомню, что Кувейт – это часть Ирака, некогда отделенная от него британскими колонизаторами, из-за чего американская пропаганда решила поддержать иранскую. Иракскому генералу Али Хасану Аль-Маджи, которого также повесили в этом январе, американские пропагандисты даже специальную кличку придумали «Химический Али». Покойный Геббельс здесь просто отдыхает. Иранский ставленник, курдский лидер Джаляль Талабани тоже поддержал это дикое утверждение и даже построил музей жертв саддамовского режима, а число погибших в его трактовке возросло до пяти тысяч. Интересно, что за полтора десятилетия непрерывной лжи в Халабадже появились свидетели, которые помнят сегодня самолеты с иракскими опознавательными знаками, которые якобы сбрасывали бомбы с газом. Они сами уверены в этом, клянутся журналистам. Судебным экспертам хорошо известны подобные искажения воспоминаний спустя много лет. Недаром есть такое понятие «истечение срока давности преступления», так как уже через 5-10 лет восстанавливать по воспоминаниям реальную картину событий становится невозможно. Музей прекратил свое существование 16 марта прошлого года, когда согнанная на 18-ю годовщину Газации толпа из 5000 курдов ворвалась в этот музей, уничтожила диораму Газации и сожгла само здание, протестуя против беспредела местных властей. Эксплуатируя этот эпизод, власти получают со всего мира огромные средства, но до нас они не доходят. Этот музей являлся в городе единственным зданием, построенным в Халабджа за полтора десятилетия курдской автономии. При подавлении этого мятежа курдская полиция стреляла в толпу. Один человек погиб, было много раненых. Курдская служба безопасности изъяла у корреспондентов кассеты с заснятым материалом. Остальные обвинения Саддаму были в том же ключе. Формально его казнили за доказанный эпизод о том, что он якобы четверть века назад в устных указаниях настаивал на казни 148 человек. Дело в том, что в 1982 году иранские спецслужбы, завербовав группу местных иракцев, организовали покушение на Саддама. Это облегчалось тем, что Саддам всегда отличался большой личной смелостью, и, несмотря на многочисленные покушения, постоянно ездил по стране с небольшой охраной. Во время этого покушения Саддам не пострадал, а соответствующие иракские службы затем обезвредили всю агентурную сеть. Обвинение утверждало, что при этом пострадало много невиновных. Защита заявила, что цифра многократно преувеличена, и большинство якобы репрессированных до сих пор живы и здоровы. Как это было на самом деле в условиях нынешнего хаоса в стране и через четверть века после событий установить невозможно. Что Саддам когда-то говорил по этому мелкому эпизоду, уже толком не помнили ни он сам, ни его соратники. Документы отсутствовали. После американской оккупации Большинство иракских архивов были разграблены мародерами, а бумага из них была использована на изготовление кулечков для семечек, которые продавали на базарах. Про кулечки эти я знаю не понаслышке. Лично видел на базаре в Басле. Видел и как рвали для этих кулечков листы из раритетной книги XIX века на английском языке по истории Ирака, вероятно, из разграбленной библиотеки местного университета. Но американцы требовали крови, и иракские их палачи услужливо проштамповали нужный приговор. Марионеточных судей дважды меняли, подозревая первых двух в тайном нежелании озвучить заказанный приговор. Саддам не был диктатором в классическом значении слова, силой, навязывающим свою волю народу. Если бы под американской оккупацией в Ираке состоялись честные всенародные президентские выборы, то его, сидящего в тюремной камере, избрали бы вновь. Конечно, не было бы 99-процентного одобрявса, но за проголосовало бы большинство, отнюдь не обязательно по причине всеобщей целовальной любви к нему. Саддам был достаточно популярен за личную смелость во время войны, когда он не боялся бывать на передовой, однажды попал на короткое время в окружение за самый высокий из всех арабских стран уровень грамотности населения Ирака, за искоренение коррупции этого бича стран Востока, за усилия в модернизации страны. В конце концов, он был просто красивый мужик, и он нравился женщинам. Были ошибки, о которых мне рассказывали совершенно открыто, были и враги, и заговоры, имели место и репрессии, которые не всегда были адекватны реальной угрозе, Но была и не из-под палки рожденная популярность Саддама, причем не только в родной стране, но и во всем арабском мире. Я не ожидал, что американцы решатся казнить Саддама. Он был для них последним шансом найти хоть какой-то почетный мир, с ним можно было попытаться договориться. Он мог снова взять под контроль страну, стабильно снабжать Запад нефтью, изгнать из Ирака аль-Каиду, поставить вместо себя преемника в конце концов. Конечно, поливал бы США грязью, но им к этому не привыкать, они еще не то слышали. Казнь была нелогична с точки зрения здравого смысла, наличие которого я ошибочно предполагал у американского руководства. Нелогична была и гибель его сыновей, захват которых живьем мог бы принести куда больше дивидендов американской пропаганде. Операции захвата осажденных террористов В мировой практике отработаны до мелочей. Слезоточивый газ, шумовые гранаты, затем специально натренированные штурмовые группы берут их живыми, если живыми взять хотят. Нелогично было и глумиться над памятником иракским военным летчикам, погибшим на войне. Полагаю, что немало американцев было убито оскорбленными бывшими иракскими военными, которые, глядя на это издевательство в центре Багдада, решили примкнуть к федоинам. А есть ли вообще в американских действиях логика? Или действительно был прав видный европейский журналист, заявивший мне об американской политике в Ираке, американцы сошли с ума? Джордж Буш, один из самых религиозных президентов в истории страны, находится под влиянием евангелических проповедников. Называются имена Джерри Фолвелла и Петта Робертсона, Участников президентских кампаний от правого крыла республиканской партии И особенно Франклина Грэхема. Отец Франклина, преподобный Билли грехом Доверенное лицо президентов-республиканцев Эйзенхауэра, Никсона, Форда, Рейгана и Буша-старшего Теперь его сын является как бы священником Пентагона И доверенным лицом президента Буша-младшего Джордж Буш однажды заявил, что «Бог наставил меня, чтобы я ударил по Саддаму». Me to strike at Saddam. Подобные высказывания Буша в частных беседах хорошо известны на Западе, хотя в публичных заявлениях он их избегает. На российский рынок пиратских DVD-дисков недавно поступил дублированный на русский язык знаменитый турецкий фильм «Волчья долина Ирак», об антиамериканском джихаде в этой стране. По сюжету это боевик, много накручено, но могу отметить, что он в целом правдиво отражает атмосферу в этой стране. Там рассказывается и малоизвестная в России тема христианского американского фундаментализма, который воспринимает войну в Ираке как мессианский крестовый поход против неверных. «Достаньте его, фильм того стоит». После казни Саддама у США исчезли все относительно безболезненные сценарии выхода из иракского капкана. Этой казнью США нагло и вызывающе объявили тотальную войну всем. Те, кто полагает, что США смогут теперь отделаться всего лишь позорным выводом войск из Ирака под улюлюканье мусульманского мира, ошибаются – они получат в ответ тотальную войну всего мира. Единственной крупной ошибкой Саддама, как и Милошевича, было то, что он вовремя не сумел обзавестись атомной бомбой и средствами ее доставки. Северная Корея уже учла этот урок. Думаю, вскоре многие страны последуют ее примеру. Как правильно говорят западные эксперты, деньги — это нерв терроризма. Арабский мир — воспринял казнь популярного во всем арабском мире лидера как издевательство, и не надо быть экспертом-востоковедом, чтобы предсказать резкий рост финансовых средств, перечисляемых из-за рубежа иракскому сопротивлению арабскими предпринимателями и просто гражданами под прикрытием благотворительных, религиозных и правозащитных неправительственных организаций. Сегодня расхитители военных складов всего мира – и контрабандисты лезут на стенку в стремлении удовлетворить самые взыскательные требования заказчиков сопротивления в современном вооружении. Перед началом Иракской войны президент Египта Мубарак заявил, выступая по телевидению, до начала этой войны у США был один Бен Ладен, после войны их появятся сотни. Он хорошо знал, что говорил. Лоуренс Месопотамский, январь 2007 года.